так что разрешите мне снять заклятие с вашей семьи, иначе вы все погибнете. Бабушка провела ее на кухню, где стояли моя мать с тремя братьями и сестрами и молча таращили на гостю глаза. Цыганка велела принести стакан воды и, поместив туда кусок материи, принялась что-то монотонно напевать на цыганском языке. Через несколько секунд Она вытащила ткань из стакана, где уже была морская вода. На дне ясно виднелись песчинки. После этого цыганка достала из стакана рыболовный крючок, на котором висели клочья одежды, пуговицы, крошечная рыбка и несколько прядей волос. Цыганка сказала, что это личные вещи, которые похитил из семьи человек, с дурным глазом. В тот момент на кухне находилась кошка, и цыганка вылила на нее содержимое стакана. После этого цыганка велела бабушке принести каравай хлеба. Вырезав из его середины круг, она поместила туда рыболовный крючок со всеми личными вещами, которые использовались в заклинании. По словам цыганки, в полночь она выйдет на берег, чтобы выбросить в море кусок хлеба вместе с магией. Тогда, сказала цыганка, из моря выйдет курица с цыплятами, которую она накормит остатками хлеба. Цыганка предупредила мою бабушку, чтобы она больше никогда не покупала себе кошку, потому что та обязательно умрет, На нее перешло заклятие, которое она навсегда сбросила с семьи. Между прочим, то, что убило кошку, одновременно избавило моего дядю Джима от боли в руке. Много лет спустя, когда ему было уже 30 с небольшим, дядя Джим все же попытался завести себе кошку. К несчастью, кошка умерла в тот самый момент, когда ее привезли в новый дом. Проишедший инцидент закрепил убеждение моей матери и ее братьев и сестер в том, что любая кошка, которую они принесут в дом, должна умереть. Венеция Кап, Бруклин, Нью-Йорк, ноябрь 1996 года. Лицо в дыму. Однажды утром, когда я еще была молодой девушкой и жила в доме моей матери в Сан-Франциско, я упаковывала небольшой чемодан, собираясь отправиться в гости к своим кузинам, которые жили на другой стороне залива в Аламиде. Занимаясь этим делом, я вдруг заметила, что из-под лежащего на полу ковра вырываются маленькие клубы дыма, хотя дымом нигде не пахло. Я потрогала ковер в тех местах, откуда шел дым. Он оставался холодным и уж совершенно точно не горел. Тогда я обследовала всю комнату, добравшись даже до мусорной корзины. А вдруг туда бросили зажженную сигарету? Открыв дверь, ведущую в коридор, я тщательно осмотрела лестничную площадку, затем перегнулась через перила и посмотрела вниз. Не найдя нигде никаких признаков огня, я вернулась в свою комнату и вновь начала укладывать чемодан, приписав все случившееся своему воображению. Но это было не так. Как только я закрыла дверь и снова оказалась одна, из-под ковра опять начали вырываться клубы дыма. Постепенно они приняли форму цилиндра размером с мою руку и, потемнев, двинулись в сторону стены. Там, перед моим изумленным взглядом, цилиндр начал поворачиваться и сгибаться до тех пор, пока не принял форму овала, в котором, как в раме, появилось лицо самого привлекательного мужчины из всех, кого мне доводилось видеть. Мужчина был молод и совершенно мне незнаком. По качеству изображения напоминало... Современные снимки, сделанные на пленке, техниколор, молодой человек, предстал передо мной как живой, я сразу обратила внимание на его глубоко посаженные синие глаза, благородный лоб, щедрый рот, сильный, но не слишком агрессивный подбородок и аккуратно подстриженные русые волосы. Пока я смотрела на него, разинув рот, На его лице вдруг появилась очаровательная улыбка. Но прежде чем я успела улыбнуться в ответ, и рамы, и само изображение мгновенно исчезли.